Вадим Панов. День чёрной собаки. Двадцать девять лет назад. «Дай посмотреть», — громко попросил Руслан. «Не покажу», — неожиданно отказался Илья и закрыл альбомный лист руками. а ну, «Покажи». «Не покажу». «Я по-хорошему прошу». «Не покажу». Руслан был старше. Правда, всего на четыре месяца, но старше. При этом выше Ильи на полголовы, крупнее, и в компании считался заводилой. Мальчики еще ни разу не дрались, ну, толкались пару раз, не сумев поделить игрушки, но это не считается. Однако Илья и без драки понимал, что Руслан крепче, и если захочет, то сможет отобрать и понравившуюся игрушку, и альбомный лист, заинтересовавшим его рисунком. Тем не менее, уперся, окончательно спрятал рисунок, улегшись на него телом, и из-под лобья смотрел на друга, всем своим видом давая понять, что решение не изменит. И тем поставил Руслана в затруднительное положение, поскольку драться мальчик не хотел, но и отступать не собирался, пришлось сменить тактику. «Тебе жалко?» «Не хочу показывать», — ответил Илья, продолжая лежать на рисунке. «Почему?» «Не хочу». Остальные дети, Ада и Платон, внимательно наблюдали за назревающей ссорой, но пока не вмешивались. Но не потому, что боялись Руслана. Им было интересно, чем все закончится. Идея порисовать возникла неожиданно. Весь день ребята провели на оке с родителями, вернулись, пообедали, стали думать, чем заняться дальше. Но вместо того, чтобы усадить детей перед телевизором, родители выдали им краски и предложили создать картины, чтобы вечером устроить вернисаж. Идея понравилась. После месяца на даче привычные развлечения изрядно надоели, и дети с удовольствием набросились на краски, заняв под художественную мастерскую большую террасу в доме Ады. Родители же, убедившись, что на террасе воцарилась творческая тишина, радостно выдохнули и занялись своими делами. «Покажи!» «Нет». «Не хочет показывать, пусть не показывает», примирительно произнес Платон. «Ну, чё ты к нему престол?» «Хочу посмотреть». А Илья, воспользовавшись тем, что Руслан на мгновение отвлёкся, вскочил со стула, схватил лист и спрятал за спину. «Ах, так, да? Перестаньте ругаться», — попросила Ада. Ссоры у ребят случались не то чтобы часто, но периодически и давно не вызывали у зрителей, которыми становились разные члены компании, сильных эмоций. Только технический интерес. Кто победит? И если Платон внимательно наблюдал за друзьями, то девочка спокойно закончила наносить на свой рисунок синюю краску, Тщательно вымыла кисточку и только после этого вновь посмотрела на мальчишек. «На ну, чего вы опять не поделили?» «Он у меня срисовывает!» — отрывисто бросила Руслан. «Или ты у меня!» — ответила Илья. «Я первый его нарисовал!» «Нет, я! Нет, я!» «А что вы рисуете?» — поинтересовалась Ада. «Лес!» — ответила Руслан, даже не посмотрев на девочку. такой Ада показала ссорящимся друзьям свой лист и улыбнулась, увидев появившееся на их лицах удивление. «А ты тоже?» «Да». «Я нарисовал лес», — растерянно произнес Платон. Илья вытащил лист из-за спины, Руслан принес свой с дальнего конца стола. Дети посмотрели разложенные на столе рисунки и переглянулись. «Ну почему?» «А что тут еще рисовать?» Терраса примыкала к задней стороне стоящего на высоком фундаменте дома. С нее можно было спуститься в большой сад, который где-то далеко, во всяком случае так казалось ребятам, заканчивался высоким поселковым забором. За забором поднимался темный ельник, и старые, необыкновенно высокие деревья мрачно нависали над участком ады, закрывая изрядную часть неба. «Страшный лес!» — вздохнул пухленький Тоша. Друзья не ответили, но и смеяться не стали, потому что Платон был прав. «Я нарисовала лес на закате», — объяснила свой рисунок девочка. «Солнце садится позади дома, и лучи очень красиво подсвечивают ели. Мне об этом мама рассказала, научила видеть, и мне захотелось нарисовать его таким». «Лучи корявые!» — буркнул Руслан. «На свой рисунок посмотри!» — заступился за Аду Илья. «Вообще ничего не видно!» «Потому что у меня лес ночью, и если приглядеться, то все видно!» «Видно чуть-чуть!» — согласилась Ада только для того, чтобы мальчишки не стали снова ругаться. Ей было всего семь, но она уже знала, что Илья ее слушает, а Руслан не будет продолжать, если ему не противоречить. «А что у тебя?» «У меня лес днем, как сейчас», — рассказал Илья. «Вокруг светло, а он очень темный». «Поэтому нам нельзя в него ходить», — произнес Руслан. «Он всегда темный, страшный и злой». «С родителями можно», — уточнил Илья. «Родители взрослые, им не страшно». «Родители запрещают нам ходить в лес, потому что мы еще маленькие». «И они боятся, что мы заблудимся», — медленно сказала Ада. «Но однажды мы в него войдем. Только мы, без родителей». «Когда вырастем? Когда настанет время?» «Это как?» Некоторое время Ада молча смотрела на задавшего вопрос Илью, после чего ответила. «Так сказала мама». «А когда настанет время?» «Когда захотим!» — ответил Руслан, которому очень хотелось скорее стать взрослым. Ответил, перевел взгляд на рисунок четвертого члена компании и ткнул пальцем в человеческую фигурку. «А это кто?» «Ведьма, которая живет в лесу». Платон изобразил ее достаточно схематично, как мог но было совершенно ясно, что женщина крупная и черноволосая, а у ее ног мальчик изобразил черную собаку. Дети долго, почти минуту, молча разглядывали рисунок Платона, а затем, не сговариваясь, посмотрели на соседний дом.